Глава 39. Кис Райдер в инвалидном кресле выехала из двери приемного покоя. Ей было немного неловко, но таковы больничные правила. Босх ожидал ее с улыбкой и букетом цветов, купленных в последний момент по дороге у уличного торговца на съезде к больнице. Как только медсестра ей позволила, Кис встала и отошла от кресла. Она неуверенно обняла Босха, словно ощущая себя очень хрупкой, и поблагодарила за то, что пришел ее встретить и отвезти домой. «Машина здесь, прямо перед входом», — произнес он. Поддерживая кис под спину, Гарри вывел ее на улицу к ожидающему у дверей «Мустангу». Он усадил ее, положил в багажник пакет полученных ей открыток и подарков и, обойдя автомобиль, открыл дверцу водительского сиденья «Хочешь сначала еще куда-нибудь поехать?» — спросил он, садясь за руль. «Нет, просто домой. Жду не дождусь, когда можно будет поспать в своей постели. Понимаю». Он завел машину и тронулся с места, держа путь обратно на автостраду. Они ехали молча. Когда добрались до шоссе, цветочный торговец все так же маячил у развилки. Райдер пригляделась к букету, будто бы что-то прикидывая, и начала смеяться. Босх тоже. — Ой, черт, больно! — воскликнула она, дотрагиваясь до шеи. — Извини. — Все в порядке, Гарри, мне надо посмеяться. Босх кивнул, соглашаясь. — Шейла придет сегодня? — спросил он. — Да, после работы. — Хорошо. Они опять погрузились в молчание. — Гарри, я воспользовалась твоим советом, — вскоре промолвила Райдер. — Каким? — Я заявила им, что у меня не было возможности выстрелить. Сказала, что опасалась попасть в Аливаса. — Кис, ты правильно поступила. Некоторое время Босха размышлял над услышанным. — Означает ли это, что ты собираешься сохранить свой полицейский значок? — спросил он. — Да, Гарри, я сохраню свой значок, но не своего напарника. Босс вопросительно повернулся к ней. — Я говорила с начальником управления, — объяснил Райдер. — После полного восстановления я вернусь к нему в офис, Гарри. — Надеюсь, ты не очень огорчишься? — Какое бы решение ты не приняла, я его поддерживаю. Я рад, что ты у нас остаешься. — Я тоже. — Кроме того, оттуда, с шестого этажа, я сумею присматривать за тобой, Гарри. Постараюсь удерживать тебя от всякой политики и оберегать от бюрократической шелухи. Бог свидетель, иногда ты по-прежнему будешь во мне нуждаться. Боск широко улыбнулся, просто не смог удержаться. Ему была по душе мысль, что кис станет сидеть там, над ним, этажом выше, присматривая и оберегая. Мне это нравится, — сказал он. Кажется, раньше у меня никогда не было ангела-хранителя. Конец книги Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.